За высокой оградой распростерлась лужайка с сочной зеленью, а поодаль высился трехэтажный особняк со строконечными шпилями. Точь в точь, как в видении пророческого ока. — Ты в порядке? Что с тобой? — спросил Егор, когда ворота распахнулись, и машина въехала на подъездную дорожку. — Ничего. Всего-навсего сбылось очередное видение, предсказанное древним артефактом. Но почему особняк рубли затесался в мое будущее? Что нас связывает? Добрую треть обеда я ломала голову над важностью картинки, воплотившейся в реальность. Ведь Дивини Окули показывал эпохальные события, накладывающие отпечаток на дальнейшую жизнь. Чем знаменателен сегодняшний день? Может быть, после обеда премьер-министр подпишет разрешение на въезд? Сомнительное предположение. Время для особняка со шпилями еще не настало. Сперва должны произойти как минимум два или три события. Бревенчатый домик, темноволосый малыш, еще что-то, не помню. Значит, сегодня не тот день и не тот час. Обед прошел чопорно. Двадцать приглашенных, в том числе мы с Егором и его родители. А моего отца не пригласили, отметилось машинально. Из гостей лишь я и муж моложе тридцати, прочим присутствующим далеко за 40 Супруга премьер-министра дома низенькая, розовощекая и с шаром волос на затылке. Смотрелась колобочком. Не раз я представляла, как мой отец с мачехой обедают у рубли, как Эльмира очаровывает главу страны, и он громогласно смеется. Как однажды я тоже получу приглашение на обед, и моими соседями по столу окажутся министры и начальники департаментов. И вот фантазия реализовалась, но участие в изысканном пиршестве придавило меня к стулу. Горло сжал спазм, и перепелиная грудка не желала пережевываться и проглатываться. Следуя негласному протоколу, премьер-министр чередовал прием пищи с беседой, общаясь с приглашенными последовательно. Сперва с заместителем министра финансов, затем с судостроительным магнатом, после с начальником департамента по ценностям. Прочим гостям дозволялось вставлять реплики, поддерживая разговор. «Ну-с, молодежь, как вам фаршированные перепелки?» — спросил вдруг Рубля. Я не сразу сообразила, что он обратился ко мне и к Егору. «Очень вкусно и аппетитно. У вашей супруги талант и немалый опыт в составлении меню». Отвесил тот комплимент, получив вежливую улыбку от дамы. Премьер-министр прищурился. За прошедший год он изменился. Подбородок стал одутловатее, фигура еще грузнее и бесформеннее. А еще от рубля исходила непредсказуемость, как от царя из сказки. «Хочу казню, хочу помилую», — говорил его вид. «Прямо сейчас, не исходя с этого места». «Однако шпрыток ты как погляжу», — заметил руководитель страны. «Я глазом не успел моргнуть, от тебя женили — Молодое дело горячее, — вставил Милешин-старший. — Удержу, не знает. Да и мы в этом возрасте воротили делишки, будь здоров. — Помню, помню, — протянул рубля, вытирая губы салфеткой. — Жаль, порушил ты мои планы, — обратился он к Егору. — Как же я упустил! У меня давно имелось на примете ладная невеста я потупилась, чтобы в глазах ненароком не отдалось пламя, вспыхнувшее в груди. В присутствии высокопоставленных гостей, в присутствии родителей Егора, премьер-министр недвусмысленно намекнул о моей неладности и о месте, которое я заняла не по праву, а опередив куда более достойную претендентку. А ведь когда-то Рубля называл меня деточкой и участливо расспрашивал о студенческой жизни». «Леонисим Рикардович, да ведь я ж просил вашего согласия на руку эвочки. Ответил смело Егор, поцеловав мою лапку. Почувствовал, что она дрожит, и не отпустил, удерживая внизу, под столом. «С тех пор многое поменялось», — сказал премьер-министр. «Да, многое». Когда Егор просил аудиенции при заступничестве взятия Я числилась перспективной виссараткой, которую глава государства был не прочь выдать замуж за одного из многочисленных родственников. А теперь стала виссарической инвалидкой и бельмом на глазу виссаратской нации. Разве ж допустимо популяризировать в прессе и на телевидении особу, не видящую волны? Разве ж можно смешивать кройтв родовитого семейства с родословной слепой девчонки? «Мы рассчитывали на благоприятный исход», — добавил Рубля. «Дас, мы, наше Королевское Величество, надеялись, что волны вернутся к дочери министра экономики, и она засияет, подобно звезде на небе. Но прошло больше года, а положительных результатов нет. Вутиль ее, как позор висорадства». «Мы настроены на позитив», — ответил бодро Милешин-старший, — А Ираида Владимировна послала мне мимолетную улыбку. «Это уникальный случай в медицине, и он требует вдумчивого подхода и постоянного наблюдения». «Так давайте наблюдать в лаборатории. Будет гораздо эффективнее!» Премьер-министр откинулся на спинку жалобно скрипнувшего стула. «У меня поплыло перед глазами. Я вцепилась в руку Егора и, наверное, пропорола ногтями до крови. сейчас скачу И выскажу все, что думаю о долбанном висорадстве и гуманных исследовательских методах. Да, брошу салфетку в лицо рубля, и меня казнят. Какая разница, умереть на электрическом стуле или в закрытой лаборатории после опытов? Нет, поразительнее метода, чем реабилитация в семейном кругу. Дискутировал Милешин-старший. Дома и стены помогают. За последний год произошел революционный прорыв. Умения возвращаются. «Однако потенциалы равны нулю», — не унимался руководитель страны. «Когда-нибудь они появятся. Способности заперты, как шампанское под пробкой. Если бутылку хорошо взболтнуть, пробка рванет», — парировал милюшин старший «Меня обсуждали, как червивое яблоко на рынке. Один торгаш утверждал, что червоточина испортила сердцевину, и яблоко проще выбросить, нежели пытаться съесть» а другой торгаш утверждал, что червячок маленький и беспроблемный, и если приложить усилие, яблоко вскоре станет наливным, без следа червивости. Сказка для дурачков, но, тем не менее, отец Егора защищал меня. «Хорошо», — заключил Рубля. «Сроку вам полгода. Год», — ставил Милешин-старший. «Пусть будет год». Взболтайте как следует, а там поглядим. Негоже разбрасываться виссаратским наследием и разменивать его на пустышки. Внимание премьер-министра переключилось на президента футбольной федерации, но по всему чувствовалось, Рубля недоволен разговором и тем, что ему пошли наперекор, посмев возражать. По возвращению в общежитие я провела весь вечер в прострации лежала на кровати, свернувшись калачиком, а Егор пытался меня растормошить. «Ты молодец, вела себя достойно. Я чувствовал, еще секунда, и воспламенишься. Иногда нужно уметь промолчать». «Унизиться, говори уж своими словами. Выскажись я за обедом в алой зоне, и в тот же день полетели бы головы Егора и его отца, а клан Милешиных попал бы в немилость». Иногда нужно принимать удар, сжав зубы, и проглатывать обиду, особенно если ты зависим от руки дающей и отбирающей. Меня назвали пустышкой и дали год на возвращение способностей. Всей жизни не хватит на то, чтобы потенциалы соскочили с вечного нуля, и висограф зашелся в пронзительном писке. Мы заврались, и через год я не увижу волны. твой отец Пострадает ни за что. Он уверен, что до покушения я была полноценной вессорадкой. Меня сошлют в лабораторию, а тебе... Велят жениться по указке премьер-министра. — Не сошлют и не прикажут, — ответил Егор уверенно. — Обещаю тебе. — Мне страшно. — Иди сюда. Он обнял меня и поцеловал. — Никого и ничего не бойся. За год много воды и рублю смоет паводком. Я хмыкнула невесело. — Рука болит? — Смеешься. — Фыркнул Егор. — Это цветочки по сравнению с ягодками в полнолунии. Он спрятал царапины, обмотав руку салфеткой и залечил следы от ногтей, когда по завершению обеда мы сели в турбу. — Премьер приготовил для тебя породистую невесту, а ты сорвался с крючка. Из-за свадьбы у твоего отца будут проблемы. — Это вряд ли. «Рубля слишком зависит от него. Сейчас только авторитетом отца и силами его департамента удается сдерживать недовольство на севере, потому что армию лихорадит. Черт, Эва, ты ничего не слышала». Наоборот, прекрасно расслышала, чтобы тут же забыть об обеде у премьер-министра и задуматься о других вещах. Я стала подмечать многое, на что прежде не обращала внимания. Например, на днях Баста сообщила, что на лето уезжает с тетушками и кузинами на восток, чтобы навестить родственников Полине и Раиды Владимировны. А мама уладит кое-какие дела и тоже приедет. «Хм, «Не хочу к черту на рога!» – заныла сестрица Егора. «Там скука смертная и высокая влажность». «Зато с Вадимом встретишься». Говорят, он уехал в те же края по делам семьи. «Ха! По делам как же!» Он там, поди, спился и запоршивил без присмотра мамули. Развеселилась Баста, представив обросшего и проспиртованного кузена. И Севолод отослал жену с детьми в провинцию к родственникам. И Семуд проводил супругу с дочерью в Моца на отдых. Мужчины отправляли свои семьи подальше от города. Почему? Потому что затевалось нечто непонятное и пугающее. Апатия после унижения на обеде продлилась недолго, и я начала действовать. Пусть плешивые виссараты подавятся своим превосходством. Мой выбор пал на деньги, накопившиеся на счету рубли. Я решила истратить все до последнего виссара. Кто знает, сегодня денежки есть, а завтра премьер-министр высоким соизволением отберет выделенную когда-то милость. Егор сначала потешался над моей идеей, а потом сказал «Эвка». Песочницы в квартале невидящих и игровой уголок в парке никому не нужны. Завтра ты придешь полюбоваться творением рук своих, а половина качелей переломана. И ты в обиде, и люди злые. Зри в корень. Посмотри, крыши текут. Проводка старая, вентиляции в помине нет, канализация забита и ливневка тоже. В дождь невозможно проехать по улице. Вода пахнет хлоркой. Присмотрись, поспрашивай. Ты не замечаешь мелочей, с которыми люди сталкиваются каждый день. Или автобусы ходят редко. Или в школе дети не питаются из-за дороговизны. Или в поликлинике нет востребованных специалистов. Я молчала, закусив губу. А что сказать? Да, витала в облаках, загрузившись наивными мечтами о скамеечках в парке и цветочных клумбах. А жизнь прозаичнее. Она состоит из повышающейся арендной платы – из низких доходов и растущих цен на продукты. Из лекарств для диабетиков, из инвалидных кресел для неходячих, из протезов для безруких и безногих, из помощи жертвам висвоздействий. По совету Егора я наняла поверенного из знакомой адвокатской конторы. Его услуги стоили недешево, зато можно было с полной уверенностью утверждать, что ни один висор не уйдет не по назначению, а мое имя останется в стороне. Поверенный получил четкие указания. Часть денег он перевел на другой счет для оборота и получения процентов с возможностью дальнейшего распоряжения средствами от моего имени. Оставшаяся части виссаров надлежало быть потраченными на различные цели. На ремонт домов в районе невидящих, на ежемесячную компенсацию части арендной платы, на увеличение пособий для многодетных семей и семей, потерявших кормильцев, на помощь детскому саду с яслями, «Ютящемуся в глубине дворов в аварийном здании, на два дополнительных автобусных рейса, утренний и вечерний, и прочее, и прочее. Кроме того, я поставила условиям, чтобы на ремонтные работы нанимали только невидящих. Это не я, такая добрая и благородная, решила заняться благотворительностью. Это деньги-рубли возвращались к людям, пополнявшим казну страны налогами и рассчитывавшими на приемлемые условия жизни». До тех пор, пока премьер-министр не отменит указ о щедрой помощи инвалидной вессорадке, деньги будут тратиться на цели, заранее оговоренные с поверенным. Егор решил отметить день рождения в боулинге. С некоторых пор он считал бессмыслицей постепенное насыщение градусами и ритмичную тряску телесами в вулкана. Макис пришел с двумя временными подружками. Он находился в очередном загуле. Отношения с девочкой-второкурсницей давным-давно сгорели синим пламенем. Скромная студентка оказалась слишком хороша для ветреного парня. Он так и сказал Егору, а тот мне, что не хочет поганить ей жизнь, потому что ничего путного у них не получится. Вот ведь совестливый товарищ. Дэн тоже появился и, на удивление, не сбежал через час, как было в последнее время, а задержался. Как-то в столовой я справилась у него о здоровье Оксаны и малыша, на что Дэн смутился. «Прости за бестактность», — повинилась я. «Тебе неприятно? Просто я рада за тебя и за твою... Оксану. Дети, это здорово!» «Да, здорово», — пробормотал Дэн. «Мне не неприятно. Непривычно, что кто-то беспокоится, кроме меня. Спасибо!» Это была самая длинная речь Дэна из когда-либо услышанных мной. С поздравлениями имениннику пришли и брате-чиманцы с Афой, и я ужасно обрадовалась ей. Развлечение в боулинге сопровождалось подколками Егора, как молодожона. С момента свадьбы, не минуло и месяца, поэтому приятели подтрунивали над ним, отпуская порой сальные шуточки, а я смущалась и краснела за компанию. Приметище, заметила Афа, сделав глоток коктейля. Всё об одном и том же. Временами я сомневаюсь в месторасположении мозгов у мужчин. Веселье мне понравилось. Сбивать кегли шарами не интересно Гораздо круче другой вид развлечения, называемый сапа. Та же дорожка, но открытая с двух сторон. Посередине кладут шар, по краям устанавливают кегли. Участники разбиваются на две команды и с помощью заклинаний пытаются сбить шаром кегли соперника. Зрелище то еще» особенно когда шар крутится волчком или катается туда-сюда по дорожке. Мужчины кричат, ругаются, а, победив, начинают обниматься. Болельщицы визжат, скандируют и стучат ногами. А Афа меня удивила, взяла и поучаствовала. И выиграла, сбив Кегли Макиса, чем заслужила одобрение коллег по команде. Все бы ничего, но кому-то из участников взбрендило создать Ариаканди приличных размеров. Шар поднялся в воздух и рухнул вниз, проломив дорожку и, кажется, пол. Пришлось Егору возмещать убытки, но незапланированные траты не умерили его пыл. «Знатно повеселились», — сказал он, прощаясь с приятелями. «Но если моему мужчине понравилось, то и мне тоже. Люблю, когда у него хорошее настроение».